Таракан, завизжала Елизавета. вон, вон нагло такой по стенке идет. Убейте его, а боюсь, продолжая. Продолжая вопить, Лиза выскочила за дверь. Ща, ему конец придет, кровожадно объявил Кирюшка и схватил баллончик комбата, направил резко пахнущую струю на незваного зв рыжего гостя. Никакого эффекта не последовало. Наглая, насекомая, шевеля усами, резво продолжала свой путь. Ну-ка, внезапно оживилась Магда. А если этим? Из ярко-синего цилиндра с надписью антипей вылетела серая облачко. Таракан мигом свалился на пол, задрав кверху тонкие лапки. Классно прошипел восхищение мальчик, даже не дернулся ни разу. Убойное средство. Хорошо, что мы его с дихлофосом перепутали. Я молча пила чай, значит, все-таки я не совсем зря потратилась. Антипей запросто можно использовать в качестве убийцы тараканов. Дороговато, правда, но эффект с сшибательный. Хотя в данном случае, очевидно, следует говорить «слаб сшибательной, Или у тараканов не лапы, а ноги. Да какая разница, в конце концов. Главное – результат. Юрий спит. А Прусак умер без мучения, что очень отрадно, потому что мне не нравится, когда кто-то испытывает страдания. Глава четырнадцатая. Утром я набрала телефон Влады Вергасовой и сразу услышала голос. «Слушаю вас, госпожа Вергасова, а вы кто Евлампия Романова? Э? Извините, мы знакомы? Нет». «Тогда в чем дело?» – удивилась Влада. Я расследую дело об убийстве Игоря Грачева и... Ясно, перебила меня девушка, мне к вам на Петровку приехать? Могу только через неделю. Ногу подвернула, прыгаю по квартире на костылях. Может, я к вам? Когда угодно, легко согласилась Влада. У вас деньги есть? Немного, осторожно, ответила я. Надеюсь, она не потребует от меня платы за интервью. Сделайте одолжение, купите упаковочку анальгина. «Нога страсть, как болит, прямо не в моготу. Деньги сразу отдам, мне самой не выйти. Конечно, по дороге зайду в аптеку, никуда ходить не надо. Около моего подъезда киоск стоит. Уж анальгин-то там найдется», — сообщила Лада. «Замечательно, давайте адрес», — обрадовалась я. Лада открыла дверь и тут же воскликнула. «Извините за беспокойство, но я живу одна». А подруги все на работе. Я посмотрела на ее забинтованную ногу. Ерунда. Мне было совсем не трудно. Как вас угораздило? Сама не понимая, шла, шла и упала. Наверное, каблук в выбоину попал, пояснила Лада. Да вы проходите сюда, в кухню. Я вошла в довольно просторное помещение. Встречаются иногда женщины вдохновенные неряки. Ляда оказалась из их числа. Все десять квадратных метров были забиты не весь чем. На подоконнике теснились горшки с пыльными полузасохшими цветами. Около кашпа валялись пачки сигарет, зажигалки, шариковые ручки, смятые бумажки и грязная расческа. Меньший бардак царил на столе. Там громозились тарелки с засохшими остатками еды, огрызки яблок, спачканные чашки и стаканы. Посередине распласталась плоская сковородка. На ней сиротливо лежала одна отварная картофелина. Да вы садитесь, — гостеприимно предложила Лада и поковыряла к плите. — Чепу не хотите? — С удовольствием покривила я душой. Лада распахнула один из кавчиков. Парочка таракана стремгла в кинут на утек. Даже не поморщився при виде противных насекомых, Хозяйка достала банку без крышки, пальцами залезла внутрь, добыла щепотку заварки и бросила в сухие листочки в покрытые коричневыми пятнами крошечный чайничек. Честно говоря, мне и до этого не слишком-то хотелось пить бодрящий напиток, а после того, как я увидела процедуру заварки, желание пропало полностью. Но ладно ничего не заметила, она схватила грязды до да нельзя чайник который, очевидно, когда-то был симпатичным, белым. электрочайником Тефаль и радушно спросила, «Сахар любит, Есть нет, есть мед. Большое спасибо, я положу песок». «Лада поставила передо мной кружку, от которой пахло рыбой». «И что вы хотели узнать?» Привет", – приветливо спросила она.